Глава 19 «Но что я могу сказать? Вольф подошел к делу вполне так конкретно. То предприятие, которое он основал за городом, лично меня поразило своей законченностью. Юрка предусмотрел все: начиная от приемного склада, где принимали необходимые для дальнейшего производства комплектующие, заканчивая складами готовой продукции. Цеха с конвейерами, несколько лабораторий, административный корпус, большая столовая для сотрудников, и даже довольно неплохо оснащенный комплекс релаксации со спортивным залом и большими душевыми, примыкающими к раздевалкам. Комплекс релаксации – это он так назвал отдельно стоящее здание. Как он умудрился все это построить за столь короткое время? Я переходил от здания к зданию в сопровождении директора предприятия и только головой качал. На самом деле большинство зданий уже существовало. Здесь раньше располагалось производство автомобилей Снегирёвых. А потом землю вместе с постройками и конвейерами выкупили вольфы, и они стояли законсервированные до лучших времен. И вот эти времена наступили. Директор кивнул в ответ на приветствие пробегающей мимо девушки, которая скрылась в административном корпусе. «Кто такие Снегирёвы?» Невольно задал я вопрос, как и директор, проследив взглядом за очень симпатичным тылом девушки, пока она не скрылась из поля зрения. «Да был один клан», — протянул Елизарьев Петр Николаевич. Так звали директора. Они как-то перешли дорогу Ушаковым, а те очень злопамятны. Никому не следует об этом забывать. Они просто уничтожили клан. А те, кто выжил, стараются тихо жить, не привлекая к себе внимания. Снегирёва, например, продав все, что у них здесь было, уехали искать счастье за пределы Российской империи. «А что Ушаковы?» – рассеянно спросил я, оглядываясь по сторонам. «А что Ушаковы?» живот и наслаждаются жизнью». В межклановые разбирательства никто старается не лезть, даже император. Снегирёвы совершили глупость, а за глупость следует платить. Тем более, что сами Ушаковы все делают по закону. Они выкатывают претензии императору, показывая, что вправе покарать взорвавшийся клан так, как считают нужным. А потеря прибыли, превышающая 10 миллионов, считается значительным поводом, даже если эта прибыль всего лишь гипотетическая. Директор покачал головой. «Я же задумался об этой стороне клановой жизни, которая расписана в Кодексе, являющемся основным правовым документом Совета. Я как-то в него заглянул. Что я могу сказать? Суть там простая. Не борзей, соблюдай договоры. А если так получилось, что пришлось что-то нарушить, не попадайся. Если же попался, не удивляйся. Вообще, каждый имеет право защищать свою семью и клан при нападении любыми доступными способами. Кстати, в этом случае все союзы перестают работать». Разборки ведутся один на один, и вот за этим императоры, служба безопасности бдят неукоснительно, чтобы эти разборки не переросли в полноценную войну кланов. Не сумел защититься? Это твои проблемы. Смотри пункт первый. Не надо было борзеть. А твое имущество, вот как этот довольно неплохой комплекс, с молотка пустят. По-моему, здесь слишком много площадей для производства только переговорных устройств. Я повернулся к директору. «Да, в процессе производства задействована едва ли треть площадей», — кивнул директор. «Юрий Владимирович планирует оставшиеся цеха занять производством чего-нибудь другого, как только определится, чего именно». «Думаю, что помогу ему с выбором», — пробормотал я. «А, собственно, где Юрий Владимирович?» — директор пожал плечами. «Я не могу его ждать здесь вечно. Он хотя бы говорил, что именно керны должны сделать, чтобы прибор заработал». «Да, опытные образцы и спецификация находятся в вашем кабинете, Константин Витальевич». И директор пошел, показывая мне дорогу. «Тут еще и мой кабинет имеется. Просто потрясающе», – проговорил я, идя следом за ним. Кабинет был, причем кабинет с приемной и сидящей в этой приемной секретаршей, той самой девушкой, которая пробегала мимо нас к зданию администрации. Опоздала, скорее всего. «Но тут все понятно. Шефа нет. Что делать, непонятно». Пока что просто штаны просиживать, отбывая на работе положенное время. За каким грибом Вольф вообще ее нанял, лично мне непонятно. Сам кабинет оказался большим, обставленным хорошей добротной мебелью и абсолютно безликим. Но это как раз понятно. В нем же, кроме секретарши, которая время от времени цветы поливала, никого не было. На столе лежал прибор в коробке, а рядом с ним огромная книга, как я понимаю, спецификация. Я даже читать это не собирался, не то что вникать. Забрав и коробку, и книгу, повернулся к директору, который все еще стоял рядом со мной. «Это была очень познавательная экскурсия, Петр Николаевич. Если Юрий Владимирович явится, то передайте ему, что я заходил и унес образцы в лабораторию Кернов. Выйдя из кабинета, я подмигнул секретарше, которая все это время сидела на своем месте и даже не попыталась с него встать, чтобы познакомиться с шефом, узнать, может быть, ему что-то нужно. Не слишком профессиональная девица, зато глаз радует». «Вот только от своей помощницы я ожидаю куда большего, чем просто смазливая личика. Так что, если мне придёт в голову здесь работать, то с этой куколкой придётся расстаться». Видимо, что-то такое девушка поняла, потому что испуганно перевела взгляд с меня на тяжёлую дверь, ведущую в кабинет, и по её хорошенькому личику промелькнула тень. Наверное, до неё дошло, что в кабинет шефа, кроме самого шефа, её самой или Вольфа, никто не мог войти. В это время из кабинета вышел директор и протянул мне какую-то папку – Юрий Владимирович просил меня вам передать, если вы приедете без него, вариант договора. Я кивнул и присоединил папку к другим бумагам. Отдам юристам, пускай сначала они посмотрят, потом уже я прочитаю. Я все передам, Константин Витальевич. Ну что же, не буду вас больше задерживать, дорогу я сам найду, не нужно меня провожать. Не дожидаясь ответа директора, я вышел из приемной и направился искать выход из административного здания самостоятельно. Внезапно мое внимание привлек ярко-рыжий отблеск. Впереди меня быстрым шагом шла девушка в униформе медсестры. Я догнал ее в два шага и схватил за плечо. Какая совершенно неожиданная встреча. Ева дёрнулась, но практически сразу узнала меня и обмякла. «Могу я предположить, что твои боссы не оставили идеи прибрать Вольфа?» Тихо, на грани слышимости, спросил я. «Где твой кабинет?» «Я покажу», — обреченно сказала девушка, и я отпустил ее, направляясь за ней следом. Как на любом уважающем себя предприятии, здесь был прекрасно обустроенный медпункт. Но в этом можно было и не сомневаться. Раз уж Юрка что-то там для релаксации организовал, то необходимые требования к производственному предприятию он точно будет соблюдать. во закрыла дверь и села на кушетку, глядя на меня снизу вверх. Я же вовсе не собирался садиться и облегчать тем самым ей жизнь. «Так что?» Мой вопрос не изменился. «Тебе поручено убить Вольфа?» Снова спросил я. «Нет, только осмотреться. «Если я все правильно поняла, то устранять цель должен будет кто-то другой, и я сомневаюсь, что целью является Вольф». Она покачала головой. «Да, это было бы нелогично, и как раз сейчас теряет любой смысл». Я потёр подбородок. «Тогда целью являюсь я. Но это тоже лишено смысла. Меня здесь вообще хрен застанешь. Значит, все таки Вольф. Но зачем?» «Я не знаю. О конечных целях плана нам не докладывают». Ева покачала головой. «Пока что это все для меня лишено какого-либо смысла. Что конкретно ты должна делать?» «Оценка общей обстановки, но только здесь, в административном корпусе. Производство никого из моих начальников не интересует», — ответила его и вздохнула. «Бред какой-то». Я снова потёр подбородок. «Вот что, я буду сюда наведываться почаще и заходить к тебе. Может, какие-то новости появятся, по которым хотя бы можно будет намерение определить. Может же у меня болеть голова, правда?» В таком случае тебе лучше обратиться к клановому целителю. Не провоцируй меня, дорогая. Я ухмыльнулся, схватил ее за густые волосы, заставляя подняться, при этом сам наклонился так, что увидел в ее глазах отражение моего лица. Иначе официальной версией станет та, в которой я заинтересовался хорошенькой медсестрой и захожу сюда, чтобы урвать немного удовольствия. Такое сложно изображать на постоянной основе. Она поморщилась, когда я потянул ее за волосы, заставляя слегка запрокинуть голову. «А кто сказал, что я буду что-то изображать?» Проморлыкал я, слегка прикусив кожу на нежной шее. «Можно ведь прекрасно совмещать приятное с полезным. Я же уже говорил, что не отрицаю, что мы можем однажды оказаться в одной постели. Хватит на меня давить. Мне хватает этой той мерзости, что находится у меня на шее». «Почему же мерзость?» «Это очень красивое изображение». Я хмыкнул и отпустил ее. «Так что, остановимся на головной боли?» «Да хоть геморрой сюда приплети, который обостряется каждый раз, когда ты сюда приходишь!» Огрызнулась Ева, поправляя свою рыжую копну. «Я с удовольствием тебе его полечу!» «Ух, какие ты извращения практикуешь!» Я ухмыльнулся. «Но, пожалуй, мы не будем заходить так далеко. Самое главное, запоминай все, что тебе говорят отцы-командиры. Ты, наверное, и правда на повышение пошла, раз тебя непосредственно от исполнения отстранили. Не скучай, дорогая, скоро увидимся!» Я вышел из медпункта и теперь уже целенаправленно направился к выходу. Можно сказать, что я сегодня не зря сюда зашел. Вот только надо бы еще кое-что сделать. Я свернул к посту охраны. «Где начальник смены?» Спросил я у охранника, сидящего возле монитора. «Вам зачем?» Он оторвался от увлекательного зрелища и посмотрел на меня. «За тем, что он мне нужен». Я наклонил голову, рассматривая его. «Да, рано я начал хвалить Вольфа». «Персонал в некоторых отделах оставляет желать лучшего. Если уж и начальник смены меня не узнает, то я просто не знаю, что предпринимать». «Да кто вы такой, чтобы...» «Константин Витальевич?» «Простите ради бога, этот умственно отсталый новенький сегодня первый день на дежурстве и еще не выучил всех персон с неограниченным допуском. Хотя фото каждого с пояснениями я ему выдал». На пост заскочил, судя по всему, начальник охраны собственной персоной. «Назаров, ты чем целый день занимаешься, вместо того, чтобы учить то, что велено?» Рявкнул он. А охранник переводил взгляд с него на меня и при этом хмурился. «Вы что-то хотели узнать, Константин Витальевич?» «Я хотел бы сообщить о возможном покушении на кого-то из администрации», медленно ответил я, не отрывая пристального взгляда от Назарова. «Нужно тщательно проверить каждого из сотрудников, особенно это касается тех, которых наняли недавно». «Здесь всех наняли недавно», — начальник охраны еле слышно вздохнул. «Я могу узнать, откуда у вас такие сведения». «Нет, не можете». Подойдя к столу поближе, я нагнулся и принялся просматривать мониторы. «Как передается картинка?» «Стационарные чары. Военная разработка, но нам разрешено ее использовать. Все-таки банковский сектор». Я кивнул, показывая, что понял. «Эх, жаль, что нет черно женской раздевалки и в душе. Еще я кабинета медсестры не вижу. Где еще чары отсутствуют?» Теперь я повернулся к начальнику. «В ваших приемных и кабинетах», — начал перечислять начальник, «в приемные и кабинете директора, в туалетных комнатах. Кто их устанавливает?» Под моим взглядом начальник заметно нервничал, с чего бы это. «Это артефакты. Установить и активировать их может абсолютно любой». «Это же просто отличная новость!» Я широко улыбнулся, и практически сразу улыбка сошла с моего лица, «Дополнительно поставить в приемных, В кабинетах не нужно. Сделать это тогда, когда секретари уйдут домой, чтобы они не знали про слежку. Эх, плохо, что в женской душевой ставить подобное немного аморально». Я очень горестно вздохнул. «Назаров, я понимаю, службу надо выполнять ревностно. Но, черт подери, на что ты так уставился, если чар в женской раздевалке нет? Ты не выучил уроки? Ты позволил абсолютно постороннему человеку, а я для тебя посторонний. Ты же не выучил, кто я, зайти на пост. Я не хочу этого говорить, но если подобное повторится...» то, боюсь, нам с тобой придется расстаться. А у вас, я повернулся к начальнику, будут большие неприятности. И да, если Юрию Владимировичу все равно, что тут у нас творится, то мне нет. Когда я выходил, то слышал, как начальник, чье имя я так и не узнал, начинает воспитывать Назарова. Надеюсь, воспитает. В лаборатории я приехал уже к обеду. Вот здесь охрана была просто изумительно вымуштрована. Меня встречал сам начальник охраны. «Вы приехали с проверкой, Константин Витальевич, или же по какому-то конкретному делу?» Говорил он ровным и спокойным тоном. И вообще весь его вид не говорил, а кричал о высочайшем профессионализме. Я же, вспомнив, как на меня реагировали большинство начальников лабораторий в мой визит сюда с дедом, решил, что тратить нервы, ставя всех на место, буду в следующий раз. А пока тратить нервы было неохота. «Я с конкретной целью», — я направился к лифту. «Мне вас сопровождать?» — спросил он. «Нет, не нужно, я помню, куда мне нужно попасть». Покачав головой, я вошел в лифт, нажимая нужную кнопку. Когда я зашел в нужную лабораторию, то на меня никто не обратил внимания. Все продолжали заниматься своими делами, и ни одна голова не повернулась в сторону открывающейся двери. Тогда я открыл ее и, что есть силы, захлопнул. Вот сейчас головы подняли все. «О, Константин, проходи, мы тебя давно ждали!» Мне навстречу поднялся Тихон. «Чайку?» «Сначала о насущном. Что с моим прибором?» Я остановил взгляд на том молодом учёном, который и занимался моим проектом. «Мы слегка застопорились», — немного сконфуженно проговорил он. «Я это понял, как ни странно. И в чем проблема стопора?» Придвинув к себе стул, я на него сел, потому что на этих странных людей никакого психологического эффекта я не произвожу, а стоять я уже, если честно, немного подустал. «В материале», — просто ответила единственная девица в лаборатории. Мы уже практически все сделали. Осталось лишь наложить последние штрихи в виде закольцовки полученных эффектов. Они без нее каждый сам по себе абсолютно бесполезен, но для этого нужен мост, вот только мост этот должен быть сделан из материала, идентичного вот этому, и она поставила передо мной статуэтку. Это изначальная версия, мы ее не тронули, только скопировали, ответила она на мой невысказанный вопрос. Так в чем проблема? Я невольно нахмурился, забирая стоящую на столе статуэтку. Мне она нужна быстро сказал я, когда Тихон протянул за ней руку. «У вас копий должно быть много». «Копия у нас только одна», – мрачно пояснил тот тип, что непосредственно занимался проектом. «Как оказалось, дело не в самом янтаре, а в его возрасте. С новоделами ничего не выходит. Мы для копии на каком-то аукционе покупали, сами скидывались. Борзов снова деньги зажал скотины. Но слишком уж проект интересный. А вот на мосты янтаря не хватило, и мы не можем такого найти». «Ведь для самого прибора можно как раз новодел использовать с незначительной примесью нужного янтаря, а вот все мосты должны быть сделаны только из старой смолы». Я мысленно сосчитал до десяти, чтобы не наорать на этих безусловно талантливых людей. «Скажите, а спросите у меня, вы не пробовали?» «Скорее всего, нет, потому что я такого не помню». Я по очереди осмотрел каждого из них. «А чем вы нам можете помочь, Константин Витальевич?» немного агрессивно спросила девица. Я вытащил из кармана холщовый мешок и высыпал прямо на стол янтарь из гробницы князя. «Вот этот достаточно старый?» Девица подняла один камень, провела над ним рукой, накладывая простенькие чары, а затем села на стул, глядя перед собой. Я не стал их пока тревожить, пускай в себя приходят. Повернувшись к Тихону, который разглядывал меня как весьма интересный экземпляр, который нужно непременно изучить, я сказал, «Наливай чай. Похоже, я здесь застряну надолго». Потому что, похоже, мы с вами говорим на разных языках.